Глава 50. Каши мало ели Чертовы твари! Они повсюду! Крики людей, лязг металла, мерзкая чавка неразрываемой плоти. Они. Вельга не договорила. Чудовище, огромная ожившая тыква, сбило ее с ног и начало пожирать. Нет! выстрел. Еще и еще. Пули кончаются, а монстр даже не обращает на них внимания. Тогда нож! «Лика, помоги нам!» Крик Макса, кажется, застревает у него в горле. Он заносит руку с ножом, но колючая плеть обвивает ее, лишая парня возможности пошевелиться, а в следующую секунду... «Макс, пики, Захлебываясь кровью, одними губами произносит Лика. Толстые плети обвили девушку и буквально выжимает ее живьем. «Черт, черт, черт!» Зеленый жгут тянется к его шее. «О, нет! Рука!» Он начинает задыхаться. «Не может пошевелиться!» Макс подскочил, как ужаленный, не сразу сообразив, что это был всего лишь сон, а вокруг все еще ночная тишина и темнота. Отдышавшись, он лег обратно и попытался уснуть. Когда Макс открыл глаза, лучи утреннего солнца уже освещали пространство, похожее на дилижанс с повозки, которую им выделила Эльда. Начинался второй день их пути в обитель тыква-ведьмы. Первый пролетел незаметно. Большую часть времени Макс провел расспрашивая караванчиков из соседних обозов об их потенциальном противнике и просто пытаясь не уснуть от скуки. «Не спишь?» Эльда возникла рядом с ним, словно из ниоткуда. «Интересное дело. Вчера она не то чтобы избегала его, но словно присматривалась. Да и мобильный пансион благородных девиц, Почти всё время крутился рядом, а сейчас их как ветром сдуло. Видимо, завтракать позвали. «Только проснулся», — отозвался Макс. «Ты что-то хотела?» «Да, всего несколько вопросов. Можно?» Такая внезапная обходительность порядком удивила парня. «Да, конечно». «Вчера я наблюдала за вами весь день. Ты ведь знаешь, кто такая Самфи, верно?» «Мог бы и догадаться, что беспокоит ее именно это», – подумал Макс. «Что ж, косить под дурачка смысла нет». «Да, разумеется. Но не переживай, она не причинит никому вреда», – заверил он. «Это она тебе сказала?» – хмыкнула Эльда. «Поклялась. Как и я, обещал сохранить ее тайну. Так что предлагаю закончить этот разговор». Эльда замялась. просто так покидать повозку ей явно не хотелось что то еще да задумчиво протянула она с остальными все более менее понятно но что насчет тебя и той твари что летает вокруг вас и постоянно ругается я раньше не видела таких это у нашего бога Умари такая аватара рассмеялся макс хамке слышала о таком его никто не видит и не слышит но он тут есть В смысле, сейчас где-то бродит, но обычно он проводит время, сидя у меня на плече. «Так я не ослышалась!» Девушка отшатнулась с гримасой ужаса на лице. «Лика зовет тебя глаз Салангана, потому что...» «Да, потому что я в самом деле глаз Салангана Хамке», — сказал Макс, но, увидев, что она готова запаниковать, поспешил объясниться. «Не пугайся ты так!» Хамки — весьма доброе существо, так что его появление здесь ничем не грозит зелерийцам. Вот как! Девушка чуть успокоилась. Она вздохнула и вдруг села рядом с Максом. Это было немного неожиданно. Странная вы компания. Кохронский рыцарь, Мари, обреченная дочь Алсары, та зверюга и невидимый бог Мари. Сам в шоке. но жизнь иногда подбрасывает сюрпризы. Я к ним привык», — усмехнулся Макс. «Откуда ты, Макс?» — вдруг спросила Эльда. «Только ответь правду или промолчи. Конечно, можешь соврать, что с далеких окраин, но какой в этом смысл?» Парень вопросительно взглянул на нее. «Твоя реакция на все здесь. На караван, на охрану, даже на то, как ты отходишь за уголок. «Все это выдает в тебе чужака, совершенно незнакомого с нашими обычаями. Твоя одежда, оружие, которое ты носишь, все очевидно». «Эм...» Он слегка растерялся, но быстро собрался с мыслями и ответил. «Не смысла делать из моего происхождения какую-то тайну. Я не зелериец. Я человек. Родом с Земли. Это другая планета». Можно сказать, что очутился на Зелирии случайно, а после общения с Хамки вообще думал, что это саланган. Он коротко пересказал Эльди историю своего появления на этой планете. Она внимательно слушала, но в отличие от Вельги, почему-то почти не удивилась. В конце рассказа она и вовсе, кажется, задумалась о чем-то своем, почти не мигая, уставившись спецназовцу на грудь. «Откуда у тебя это?» «Что? О чем ты?» Он опустил взгляд и понял, о чем она говорила. Его медальон в виде трелесника, который чаще всего он носил под майкой, вознея выбился из-под одежды и сейчас оказался на виду. «Медальон?» — сказал он. трилистник, Кельтский символ, обозначающий... не помню что. Я ношу его, потому что это подарок моей любимой. Точнее, бывшей. Привык уже к нему». Эльден на секунду замешкалась, и вдруг вынула из едва заметного кармана уменьшенную копию этого медальона это как оторопел макс откуда у тебя такая штука подарок матери она тоже была обреченной может мне не стоит это говорить но она была любовницей главы ордена это его подарок потом он достался мне он не похож как две капли воды пробормотал себе под нос Макс. «Только твой намного меньше». Эльда еще мгновение помолчала и вдруг, резко встав, направилась к борту повозки, явно собираясь уйти. «Неважно, Макс», бросила она. «Это просто совпадение. Завтрак почти готов. С минуты на минуту повар позовет всех к столу. Готовься!» Сказав это, она спрыгнула с повозки, оставив парня одного. «Не слишком ли много я ей сказал?» – запоздало подумал Макс. Выбравшись из повозки и миновав несколько обозов, Макс подошел к открытому месту, где караванчики уже вовсю уплетали странную кашу, приготовленную местным поваром. Вчера он так и не рискнул ее попробовать, благо их собственных запасов, заботливо пополненных виконтом-кабиром, хватит еще надолго. «Доброе утро, Макс!» – приветствовала его Лика. «Мясёк пойман, зажарен, ждет тебя». «Моя богиня, я понимаю, что ты приготовила завтрак Максу, но там так много, ведь хватит нам всем!» Продолжала в привычном амплуа дурочке конючить еду Эйка. Она шмыгала носом, словно вот-вот заплачет. «Так зачем было бить меня по рукам? Я всего лишь хотела взять кусочек!» «Доброе утро», – поздоровалась Вельга. «Лика». «Я не понимаю, когда ты успеваешь охотиться? И где вообще их берешь? Я за всю жизнь видела всего пару, а ведь немало времени провела в походах по лесам». «Я рано просыпаюсь», – пожала плечами девушка Умари. «В утреннем полумраке лучше охотиться. В темноте месюки видят хуже, чем Умари. В лесах ухводится не так уж и мало. Главное – внимательно смотреть и чутко слышать. Это в горах они почти не встречаются». «Так и скажи. Нужно быть у Мари, и проблем не будет», – улыбнулся Макс. Лика заметно смутилась. «Спасибо за еду», – продолжал он. «Но кормить остальных вон той кашей слишком жестоко, мне кажется». Пока Лика, как заправская хозяйка, раскладывала еду по тарелкам, взятым у местного повара, Макс нашел в толпе караванчиков Эльду и подошел к ней. «Макс?» – удивленно покосилась она на парня. ты ешь вместе с остальными я думал тебя как главу наемников должны кормить получше она вздохнула закатила глаза потом оставила тарелку с кашей и взяв парня за руку отвела чуть в сторону макс не строй из себя идиота прошипела она ты видел моих наемников ты их от торговцев то отличишь это сброд а не наемники прости что наврала тебе при встрече Я надеялась, что ты, услышав, что у меня тут элитный отряд, отступишься. Напрасно. У нас нет денег, чтобы купить нормальное снаряжение. Я вооружила отряд на собственные средства, а у бывшей обречённой их и так мало. Это задание позволит нам, если не разбогатеть, то уж точно приобрести хорошую экипировку. Но пока что нам не на что рассчитывать. Точнее, я порядком рассчитываю, что выживет меньшая часть из них. «В любом случае, деликатессы, а уж тем более такая редкость, как свежие ножки месюка, которыми тебя кормит Лика, последнее, на что нам сейчас стоит тратить деньги». «Макс, я кушать хочу!» Преисполненный вселенской печалью и безысходностью голос вновь раздался с правого плеча. Макс с удивлением обнаружил, что уже перестал замечать своего наездника, если тот сидел молча. «Уж кто бы сомневался!» Про себя хмыкнул Макс. «Дашь паёк — умную вещь скажу», — пообещала фиолетовая жертва всемирного голода. «Ты? Умную?» — рассмеялся Макс. «Ну, за такое сухпайка точно не жалко». «Сволочь ты, Макс!» — проворчал Хамке. «Ну, добрая». «Иди жри, чудовище!» — отмахнулся Макс. «Ты отлично умеешь открывать их, так что отныне...» «У нас самообслуживание». Хамки испарился, так и не сказав умную вещь. А Макс только сейчас заметил, что Эльда вопросительно смотрит на него. «Общался с Хамки. Как уже говорил, он невидим для зелерийцев и умари». «Так, о чем это я?» Макс, пояснив, мотнул головой и попытался сосредоточиться. «Видимо, я немного ошибся в оценке. Когда я согласился на предложение Самфи идти с вами, то думал, что нас будут ждать золотые горы, а по итогу получил вот это. Честно говоря, меня, как военного, волнует не столько качество местной еды, сколько ваше вооружение, точнее его низкое качество». Он вновь не стал раскрывать своих истинных гуманитарных мотивов, справедливо опасаясь, что если признается, то будет выглядеть в глазах Эльды не только чужеземцем, но еще и полным дураком. Она вздохнула, но ничего не ответила. Тем не менее, отказываться от своих слов поздно. Мы присоединились к вам, значит, у нас теперь общая задача, и если ваша неподготовленность или недостаток экипировки поставит под угрозу нас, будет плохо. Предлагаю обсудить этот момент, но не тут стоя, а за столом. Угощаю. «Угощаешь?» чуть не подавилась Эльда, уставившись на Макса. Месюком? «Да, пойдем». Эльда еще раз удивленно посмотрела на него, но спорить не стала, только вернулась на свое место забрать миску с кашей. Они направились к остальным, но не успели подойти, как сбоку что-то стукнулось Эльде в плечо и упало на траву. Макс опустил взгляд. «Так и есть. Пустая консервная банка». «Макс, что это?» Эльда напряглась. В твоей повозке же никого нет. Есть, проворчал Макс. Свинтус завтракает. Не бери в голову. Когда Макс и Эльда подошли к девушкам, то выяснилось, что к ей дети не притронулись до сих пор. Раньше Макс не придавал этому значения, а просто едва проснувшись, садился есть. То сейчас он понимал, что не только для Лики, но и для остальных стал весьма уважаемой персоной. Будь иначе, девчонки, судя по голодным глазам, оставили бы ему пустые тарелки. Эльда позавтракает с нами, сообщил он. Думаю, нам стоит обсудить предстоящую кампанию. Его спутницы переглянулись, но возражать не стали. Следующие десять минут все занимались поглощением вкуснейшего мяса, а боевые планы были временно забыты. Впрочем, ненадолго. Вельга, быстрее других справившаяся с едой, задала Эльде нескромный, но вполне резонный вопрос. «Эльда, я поговорила с твоими людьми и осмотрела их снаряжение. И я требую объяснений», — резко сказала она. «Это не наемники. По пути сюда мы защитили деревню от нападения бандитов. Так они были вооружены немногим хуже». «Не в этом дело. Мы...» — начала Эльда, но Эйка перебила ее. «Это ведь твое первое дело в качестве главы наемников. Я права?» Недовольно надула губки она. «И собрала ты их совсем недавно. Но даже на такое оружие для них ты потратила все свои деньги, так?» Эльда взглянула на Эйку. В ее глазах стояла ярость и ненависть. «Ты права. И ты это знаешь», — прошепела она. «Ты наверняка знаешь мою историю. У меня нет выбора». Надеюсь, мне не придется здесь и сейчас разнимать этих двух профессиональных убийц, промелькнуло в голове у Макса. Он видел, что Эйка много знает об Эльде, но та ничего об Эйке. Она узнала в ней обреченную лишь по клинкам, значит, в ордене они не встречались. Прости, прости, не хотела тебя задеть! невинно захлопала глазами Эйка. Я слышал от своего лакея твою историю. Просто совпадение, что он знал ее». Лика и Вельга удивленно следили за этим напряженным диалогом, но влезать не рискнули. «В любом случае, проблема у нас теперь общая», — подытожил Макс. «Эльда, расскажи больше об этой ведьме. Кто именно враги? Эти обезумевшие тыквы? Что собой представляет эта ведьма?» «Да, дура местная, пади. У страха глаза-то велики!» Завопил летающий рядом коксик. «Уймись!» – отмахнулся Макс. «Не тебе с ней драться, так что не лезь!» Саму ведьму видели только один раз и то мельком. А кто сумел разглядеть, уже не расскажет об этом. По нашим сведениям, она обитает в деревне, откуда и пошло распространение этих тварей. Уже позже они подчастую сожрали обитателей еще двух селений. И те несколько зелерейцев что смогли спастись бегством, рассказали об этих тыквах. По описанию, это именно ожившие тыквы. Огромные, по полтора-два метра в диаметре, их плети очень тонкие, покрытые колючками, и используются ими для движения и захвата своих жертв. Если я правильно поняла истеричные вопли тех несчастных, то, собственно, тыквами эти монстры и едят людей. Там зубастая пасть и черные глаза. И ты взялась за такую задачу, не имея нетренированной команды, «Не стоящего оружия?» – поразился Макс. «Глупо, знаю», – вздохнула Эльда. «Но я порядком надеюсь, что та крылатая тварь права, и все это, по большей части, сказки». «Но если жители трех деревень в самом деле погибли, то выжившим не было смысла врать», – заметила Лика. «Конечно, я понимаю, что дело нечисто, но бойцы из деревенских никакие». Даже если чудовище всего одно, то с перепугу они не могли оказать ему сопротивление. Эльда говорила очень осторожно. Было заметно, что она не хочет излагать истинные причины ее поступка. У Макса возникло ощущение, что он не такой уж глупый, как кажется на первый взгляд. По виду Эльде было под тридцать. Она не могла быть такой же наивной дурочкой, как Эйка. «Мы уже связаны этим заданием. Пожалуйста, расскажи». «Почему ты все же взялась за это дело?» «Взялась вот так, без подготовки», – поднажал он. Эм. растерялась девушка. «Если ты не хочешь излагать свои причины нам всем, то можем отойти, и ты расскажешь все мне лично. Но я хочу лучше понимать, во что мы ввязались. Полагаю, у меня, как у одной из твоих основных ударных единиц, есть такое право». Несколько мгновений Эльда растерянно водила глазами туда-сюда, поняв очевидно, что изложить теперь придется все как есть. «Хорошо», — наконец сдалась она. «Идем. Как главе отряда я опишу тебе ситуацию. Но это должно остаться между нами». «Договорились», — согласился Макс. Как бы там ни было, все решения принимал он и отвечал за них тоже он. Поэтому сейчас парень встал и, даже не посмотрев на реакцию остальных, кивнул Эльде в сторону. Когда они немного отошли, Эльда вздохнула, собираясь с мыслями, и, наконец, выдала всего одну фразу. «Мне нужны деньги. Много. Срочно. Любой ценой». «Ну, деньги нужны всем. Ничего удивительного», — пожал плечами Макс. «Но разве это веская причина лезть в такую заварушку, без всякой подготовки мне нужны большие деньги и быстро повторила она я ушла из ордена из за своего возраста таков устав почти все обреченные гибнут на заданиях еще до двадцати пяти лет мне уже двадцать девять я выжила и получила право уйти в мир но просто так орден не отпускает уходя обреченная должна заплатить выкуп и моих накоплений на него не хватило Я могла бы попробовать заработать деньги грабежом, но мне дан срок в один месяц, а так быстро выследить и обчистить богатую жертву невозможно. Всех странствующих аристократов охраняют, а на бедняках я бы за год такую сумму не собрала. Когда я услышала о «тыква ведьме, то восприняла это как шанс. В самом деле, собрать по ближайшим деревням лихих людей, дать им хотя бы какое-то оружие – дело нескольких дней. пусть не бойцами но пушечным мясом они послужат но ты со своим отрядом спутал мне все карты с одной стороны я рада что у меня появились компаньоны способные нормально сражаться А с другой придется делить с вами награду вполне вероятно что вместе с вами эта работа не будет такой уж трудной так что скорее всего игра стоит свеч обещанные суммы мне хватит на выкуп даже в таком случае но остальных членов моего отряда «Ты собралась скормить тыквам, так?» В упор взглянул ей в глаза Макс. Эльда пожала плечами. Мол, выбора нет. «Я не дам тебе этого сделать», — покачал головой Макс. «Какие бы они ни были, оборванцы, крестьяне или пьяницы, неважно. Пускать их в расход, чтобы получить больше денег, я не намерен. У них будет риск погибнуть в бою. Это нормально. Они знали, на что шли». Ну, как минимум, допускали где-то глубоко в душе, когда блеск хомячего дерь э кристалла в зере застил им глаза. «Я боялась, что ты отреагируешь подобным образом», — сникла Эльда. «Что ж, я согласилась принять вас в отряд, так что сейчас спорить поздно. Да и тебя можно понять. Ты ведь не убийца. Ты еще можешь думать о других. Не то что я». Последние слова она произнесла очень тихо, словно сожалея о своей утраченной черте. «Давай решать проблемы по мере поступления», — решил Макс. «Например, подумай о том, что если речь идет о трех уничтоженных деревнях, то там, как минимум, есть что взять. Не то чтобы я был сторонником мародерства, но это всяко лучше, чем планомерно отправлять на смерть своих соратников». это хорошая идея макс оживилась эльда если многие выживут, то мы в самом деле сможем поживиться тем что есть в разрушенных деревнях на здоровье проворчал макс я в этом участвовать не буду нам хватит нашей доли добычи только сейчас он заметил что эльда задумчиво смотрит на него что ж я была права насчет тебя сказала она ты необычный «Ты думаешь о других больше, чем они того стоят. Ты не делишь зелерийцев на мусор и знать. Ты не от мира сего, Макс. Ты внимательный». Ее глаза блеснули, и она улыбнулась так, словно хотела на что-то намекнуть. «Я бы сказала, слишком внимательный. И мне это нравится». Не успел Макс и рта раскрыть, как Эльда провела ладонью по его щеке, и вдруг резко развернувшись, направилась к своим людям. «Спасибо за еду, Макс», не оглядываясь, сказала она. «Поговорим позже. Пора в путь».